25. Между тем таинственный сад день ото дня становился все пышнее и пышнее и постоянно дарил детям новые чудеса. В гнезде Рипалова появились уже яйца, и их прилежно высиживала красногрудая птичка, согревая теплом своего маленького тельца. Сначала и Рипалов, и его подруга были очень подозрительными к детям, Даже Дикон не решался приблизиться к густо заросшему уголку, где находилось гнездо, хотя птички боялись его меньше, чем кого-либо другого. Что касается Мэри и Колина, то они принимали все меры, чтобы не испугать птичек. Оказалось, что больше всех Риполов и его подруга боятся Колина. Их пугало его необыкновенное появление в кресле с окутанным мехом ногами. Да ходил он не так, как другие, а постоянно останавливался и садился то и дело на траву. Рипалу в таких случаях прятался в куст и с тревогой наблюдал за мальчиком, наклоняя свою головку то в одну, то в другую сторону. Мало-помалу обе птички, впрочем, привыкли и к Колину, и на некоторое время успокоились». Но Рипалову пришлось еще раз пережить целый ряд беспокойных дней, когда дети занялись гимнастикой. И в самом деле было чем обеспокоиться. Дети ежедневно начали выстраиваться под деревьями в шеренгу и, чего раньше не было, удивительно странно, и по-новому вели себя. Они махали руками, ногами, приседали, поворачивались, словом, Совсем перестали походить на тех посетителей сада, которым так привыкли Реполов и его подруга. Однако ласковые посвистывания Дикона и его участие в новых занятиях довольно скоро успокоили птичек, и они стали относиться ко всем троим по-прежнему дружелюбно. Казалось даже, что они скучали, когда в дождливую погоду дети не появлялись в саду. Но если и действительно птички скучали в дождливые дни без детей, то этого нельзя было сказать ни про Колина, ни про Мэри. Они нашли себе и в такую погоду занятия Однажды, когда небо заволокло тучами и в сад нельзя было пройти, Колин сильно заскучал и даже начал капризничать. Ему хотя бы только для вида предстояло пролежать целый день на диване. Знаю что, Мэри. — сказал нахмурец Колин. Я этого не могу вынести теперь. Подумай сама, ведь я совсем здоров и весь пропитан магической силой. Я не в состоянии лежать спокойно. Мне и в хорошую-то погоду не улежать утром, хотя я и не знаю, что пойду в сад. Если мне случается проснуться рано, и я слышу пение птиц, то мне так хочется соскочить с постели и бегать по комнатам, что я с трудом сдерживаю себя. Воображаю, какой переполох случится, если когда-нибудь не сдержусь. Мэри засмеялась. «И сиделка, и мисс Мэдлок явились бы в одно мгновение к тебе», — сказала она. «Они подумали бы, что ты сошел с ума и послали бы за доктором». Колин расхохотался. Он живо представил себе обеих женщин, если бы они и в самом деле застали его на ногах. «Знаешь что, мне очень теперь хочется, чтобы скорее приехал отец». Сказал вдруг серьезно мальчик. «Я очень часто думаю об этом. Я бы ему рассказал все, и мы бы открыто могли играть в саду. А так, я чувствую, дело не может долго идти. Мне уже трудно притворяться и лежать на постели в дождливую погоду целый день, вот как сегодня». Ворчливо добавил он. Мэри пришла в голову блестящая мысль. «Колин!» таинственно начала она. «Знаешь ли ты, «Сколько комнат в этом доме?» «Да чуть ли не тысяча», — сказал мальчик. «А что?» «Около сотни комнат совершенно пусты, и туда никто не ходит. Однажды в дождливый день я прошлась по коридорам и заглянула в каждую. Никто этого до сих пор не знает, хотя мисс Мэдлок чуть не наткнулась на меня. Я заблудилась, когда шла в свою комнату и остановилась в конце твоего коридора. Когда-то я и услышала твой плач, совершенно ясно. Колин подскочил на своем диване. «Сто комнат, куда никто не входит?» — повторил он. «Это ведь почти то же самое, что и таинственный сад. Мы можем сейчас же поехать осматривать их. Если ты сможешь вести мое кресло, то никто и не узнает, куда мы делись». «Я сама думала об этом», — заметила Мэри. «Никто, конечно, не посмеет следить за нами». «А там есть целые галереи, где ты отлично можешь бегать. Мы даже будем делать гимнастику. А отдохнуть пойдем в индийскую комнату. Если бы ты знал, сколько там чудесных костяных слонов!» «Позвони-ка, пожалуйста!» — попросил Колин. Когда вошла сиделка, он тоном, не допускающим возражений, отдал ей следующее приказание. «Привезите мое кресло. Мисс Мэри и я собираемся осмотреть нежилую часть дома». «Джон довезет меня до картинной галереи, а потом пусть уйдет и оставит нас одних. Никто не смеет являться туда, пока я не позову». С тех пор дождливые дни перестали быть скучными. Когда лакей вкатил кресло в картинную галерею и, согласно приказанию, оставил детей одних, Колин и Мэри с восторгом переглянулись. Как только девочка... Удостоверилась, что Джон действительно отправился вниз, Колин соскочил с кресла. «Давай побежим до другого конца галереи!» весело крикнул мальчик. Дети помчались по гладкому полу. Набегавшись и проделав все гимнастические упражнения, Колин и Мэри стали осматривать картинную галерею. Они рассматривали портрет за портретом И, наконец, остановились около картины, изображающей маленькую некрасивую девочку в зелёном платье и с попугаем на руке. «Всё это должно быть мои предки», — заметил Колин. «Они жили много лет тому назад. Вот эта с попугаем, кажется, была одной из моих прабабушек. Она похожа на тебя, Мэри. То есть не теперь, конечно, а когда ты приехала из Индии. Теперь ты гораздо полнее и вообще лучше». «Ты тоже теперь лучше», — сказала Мэри, и они засмеялись. Дети отправились в индийскую комнату и долго играли с резными слонами. Отыскали они и покинутую мышкой норку в подушке. Мыши выросли и разбежались, и норка была пуста. На этот раз они осмотрели комнат гораздо больше, чем удалось это Мэри в её первое посещение. Они то и дело открывали новые коридоры, уголки и залы, где висели старинные картины и странные вещи, употребление которых они не знали. Всё это было страшно интересно. Дети чувствовали себя словно в сказочном очарованном замке. «Я рад, что мы пробрались сюда», — произнес Колин. «Никогда не знал, что живу в таком интересном старинном доме. Мне здесь очень нравится. Мы будем ходить сюда постоянно в дождливые дни» что утром дети нагуляли такой аппетит, что оказалось невозможным отослать завтрак нетронутым. Сиделка унесла посуду вниз и показала пустые тарелки прислуги. «Смотрите-ка», — сказала она, — «полюбуйтесь. Все в этом доме не так, как у людей, но эти ребятишки удивительнее всего». «Если мистер коллин будет есть всегда с таким аппетитом», — заметил Локей Джон, — то мне нужно искать другое место. Скоро я не в состоянии буду носить его на руках по лестнице. В тот день Мэри заметила в комнате Колина нечто новое. Еще вчера девочка увидела, что занавеска, закрывающая портрет матери Колина, отдернута. Тогда она решила, что это просто случайность. Но сегодня Мэри опять увидела, что занавеска не задернута. Она пристально взглянула на мальчика и и молча стала внимательно рассматривать портрет. Колин заволновался. «Тебя удивляет, что занавеска открыта?» спросил он Мэри. «Хотя ты ничего не говоришь, но я по глазам вижу, что ты удивляешься. Я сам отдернул занавеску, и портрет теперь всегда будет открыт». «Почему?» «Потому что меня больше уже не сердит постоянная улыбка мамы. Третьего дня ночью я неожиданно проснулся. Окно лился сквозь шторы лунный свет. Было так красиво, что я не мог лежать. Точно волшебство какое-то было вокруг. Я остался в постели и поднял штору. Лунные лучи упали прямо на портрет мамы. Словно какая-то сила толкнула меня, я подошел к картине и отдернул занавеску. Освещенная луной, мама смотрела прямо на меня. Она так ласково улыбалась, точно была рада, что я здоров, и стою на ногах. Я долго смотрел на нее. Да и теперь все время хочу видеть ее веселой. — Ты теперь очень похож на нее, — сказала Мэри. — Мне иногда кажется, что ее душа переселилась в тебя. Эта мысль, по-видимому, произвела сильное впечатление на Колина. Он долго молчал, а затем медленно ответил девочке. — Если бы во мне была ее душа, то отец... «Любил бы меня. Ты хочешь, чтобы он любил тебя?» — спросила Мэри. «Я всегда думал, что он не может любить меня», — ответил мальчик, — и сердился на него. «Но теперь, если он полюбит меня, то я расскажу ему все о нашей магии и о том, что она сделала с нами».